Доброе утро. Да, да. Джайлс? Да, да, моли. Ты не можешь снова разгрести снег у задней двери? А, иду, иду. О, я помогу ему. О, это будет прекрасная зарядка, мистер Рэлстон. Мистер Рэлстон. О, простите, мисс Кейсил, я вас задела? Ничего, нет. Этот пылесос так неудобно. Поразительная женщина этот мисс Рэлстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы? Есть, миссис Бойл. Прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара. Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром, до ленча. Насколько я понимаю... Нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч. Все очень непродуманно и полюбительски. Тут должен быть соответствующий штат прислуги. В наше время ее не так-то легко найти. А истине у низших классов нет никакого представления об ответственности. Бедные низшие классы, они закусили у дела. Мне кажется, мисс Кэссел, вы социалистка, Ой, я бы не сказала. Я не красная, всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей. Я полагаю, жизнь за границей намного легче? Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать от большинства людей здесь, в Англии. Увы. Англия катится в пропасть. Теперь не то, что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так трудно. С гостиницами и пансионами легче? Конечно. Они разрешают некоторые наши проблемы. А вы надолго в Англию? Как выйдет? У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно. Во Францию? Нет. В Италию? Нет. О, не так громко, мисс КСОЛ, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает, а мне надо написать письма. Серьезно? Нет, это, разумеется, мисс КСОЛ, да. да, если да. вы хотите слушать радио именно сейчас... О, это моя любимая музыка. А письменный стол там, в библиотеке. Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее. Я согласна. Там еще холоднее. Ох, просто невыносимо. Придется пойти. Старая ведьма.